За ужином командир радостно планировал будущие полеты, а Егор сидел рядом, молча кивал и поглощал безумно вкусную рыбу с картофельным пюре. И чем дальше, тем больше радовался, что судьба забросила в такое замечательное место, к таким интересным людям. На завтра Егоров ученики выделили высокого, белобрысого и чуть сутулого автоматчика Серегу. Несмотря на неполные 25 лет, тот успел отслужить срочную за ленточкой, повторил здесь, а потом и вовсе остался на контракт. Жизни помимо армии он не представлял, а к сопутствующим тяготам и лишениям относился философски. Назначение в беспилотчике воспринял с энтузиазмом. Почему бы не поиграть в модные игрушки, да еще и за казенный счет? Теперь размеренное течение патрульной службы сменилось бешеным калейдоскопом боевой работы. Обслуживание, зарядка и ремонт техники на марше, полеты на остановках. Егор научился есть и спать на ходу, в кузове грузовика, идущего по бездорожью. Сергей осваивал пилотирование, сперва по горизонту на высоте, потом взлет с набором высоты, облет окрестностей, возвращение к месту старта. Посадку не тренировали, парашют позволил избегать столь сложного для новичков маневра. Потом была потеря аппарата и его поиски. Внезапная встреча с бандитами, бой, ранение и эвакуация вертолетом. Повторно Егор пришел в себя уже в госпитале. Какая-то белая палка над головой, а выше чуть желтоватый в мелких трещинках потолок. Повернул голову, стойка с разноцветными банками, откуда уходит прозрачная трубка под повязку на руке. С другой стороны виднелась тумбочка с приборами на ней, светились лампочки и бегал по экрану зеленый лучик. Интересно, а зачем эта палка над головой? Дальше к ногам с нее свисал тросик, закрепленный. Ну да, к его собственной ноге, упакованной в какую-то хитрую конструкцию, вроде бы из ткани и металла. Как волк из мультика «Ну, погоди!» Сейчас откроется дверь, и войдет заяц с апельсинами в авоське. Дверь действительно открылась, и зашел высокий молодой мужчина в белом халате. Посмотрел на приборы, потом остановил взгляд на Егоре. «Пришли в себя? Прекрасно. Как самочувствие?» «Не знаю. Не понял пока. А что с ногой?» «Все нормально. Вам туда прилетел один небольшой, но очень пакостный осколок. Но мы уже все собрали на место. Через полтора месяца пойдете, через полгода сможете бегать и прыгать». «Я в больнице? В Демидовске?» «Нет, в госпитале. Почтовый ящик 3319». Гражданские специалисты, привлеченные к выполнению заданий совместно с подразделениями РА, имеют те же обязанности и права, что и военнослужащие. В том числе лечиться в нашем госпитале, будь возникнет такая необходимость. «А как там, ребята?» «Я ничего не знаю об обстоятельствах вашего ранения. Я просто врач. Вашим здоровьем уже интересовались многие. Сегодня еще понаблюдаем, а завтра можно будет разрешить первых посетителей. Поспите». Во сне кости срастаются лучше. Голос у врача был мягкий, успокаивающий, и Егор сам не заметил, как уснул. Первым посетителем оказался незнакомый майор с папкой в руках. Представился кем-то там из военной прокуратуры. Егор не расслышал. «Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы получили ваше ранение?» «Что с ребятами?» «Отвечайте на вопрос!» «Расскажите, отвечу!» Майор вздохнул. Похоже, ему процесс допроса представлялся иначе, но спорить он не стал. «Рядовой Борисенко и сержант Смирнов убиты. Больше потерь нет». «Вам плохо? Позвать врача?» «Не надо. Я обещал, я расскажу. Мы проводили войсковые испытания комплекса «Совенок». Чем дальше Егор рассказывал, тем ярче вставал в памяти его первый бой. Наполнялся красками, запахами». Пережитое накатило снова. «Я же вам говорил. Он сильно ослаблен, потерял много крови, пережил болевой шок, потерял друзей. Нервная система истощена, больше никаких разговоров». «Простите, доктор, я обещал. Мне надо закончить рассказ. На чем мы остановились?» Сознание чуть плыло, но губы слушались, и слова получались четкие. Ругающиеся мужчины повернулись и уставились на Егора. Врач с тревогой, прокурорский с некоторым уважением. Да вы, собственно, все уже рассказали, вплоть до взрывов гранат и вашего ранения. Большое спасибо за помощь. Извините, что пришлось потревожить. А что с оборудованием? С самолетом, с наземкой? Вы про испытываемый комплекс? Насколько я понял, на месте боя удалось собрать полный комплект. Утечки информации и технологий не произошло. Майор кивнул и вышел. Врач остался. Мне очень жаль, но не пустить я его не мог. Не беспокойтесь, доктор, это было... полезно. Следующих тогда не раньше завтрашнего дня. Скажите, доктор, а можно отсюда позвонить? Можно, конечно. Родителям, жене, девушке. Нет, на работу. Я должен им рассказать кое-что важное. Что англичане ружье кирпичом не чистят? Не обращайте внимания, это у меня такой специфический медицинский юмор. Очень многие, даже попав в госпиталь, продолжают вести свою войну. Так вот, совсем недавно вашим здоровьем интересовался человек по фамилии Красовский, представился вашим начальником и оставил номер сотового. Э, отлично, это самое то, что надо. Врач пожал плечами и вышел. Красовский приехал тем же вечером. Привет, Егор. Я как раз был неподалеку. Утрясал некоторые вопросы с заказчиком. Как самочувствие? Среднее. Бывало хуже, бывало лучше. Но это не важно. По испытаниям Савенка. В принципе, все работает. Картинка неплохая. Управление внятное. Оператора можно подготовить за несколько дней. Егор, не торопись. Выйдешь из госпиталя, напишешь отчет. Некогда, Николай Николаевич передадут в производство и уйдет комплекс в войска с детскими болезнями. Красовский достал блокнот и карандаш, тяжело вздохнул. Давай, рассказывай. Перво-наперво, зарядник для аккумуляторов. Нужно доработать таким образом, чтобы была возможность независимо заряжать все четыре бортовых и наземку. Я сделал гирлянду и заряжал в параллель, но это не всегда удобно. И обязательно длинный кабель для подключения к аккумуляторам в технике. Они проговорили два с лишним часа. Обсуждали, соглашались, спорили, даже ругались иногда. Врач пару раз заглядывал, но прерывать не стал. Занятие любимым делом здоровью не вредит. Скучным пребывание Егора в госпитале назвать было нельзя. Регулярно приезжал Красовский, чаще один, реже с коллегами. Рассказывал о ходе работ, подкидывал материалы для изучения и идейки для обдумывания. Заглянули после завершения патрулирования подчиненные лейтенанта Носова. Вспомнили погибших, обсудили дела живых. Как оказалось, Савенок свалился на отряд бандитов, планировавших какую-то гадость на ближайшем полиметаллическом руднике, судя по отметкам на карте. Было их восемь человек, включая пулеметчика и снайпера. Серега с сержантом сходу уложили четверых, Но слишком поздно заметили остальных бандитов. Были тяжело ранены и погибли, захватив с собой еще двоих и ранив одного. «Остальное ты знаешь сам». «А зачем ко мне заходил прокурорский? Здесь всегда так?» «Нет. Просто кому-то из начальства хотелось победных реляций об успешном испытании этого вашего беспилотника, а обернулось погибшими и риском потери новой техники. Ну и началось». Носова отстранили от командования и собирались отдать под суд, но вроде как разобрались и одумались. Так что взводный у нас прежний, и скоро снова пойдем на маршрут прежним составом. Самый лучший вариант – не наградили, но и не наказали. Очень неожиданно было увидеть бывших однокашников по военной подготовке. Группа пришла почти в полном составе – и парни, и девушки. Все радостно гомонили, хлопали по плечам, требовали описания подвигов. Здесь, как тому Василию Теркину, медаль бы, но не случилось. Пересказывать подробности своего сумбурного боя Егор постеснялся, а сказал то, что уже давно вертелось в голове. Спасибо всем тем, кто у нас вел военную подготовку. К сожалению, экзамены частенько принимают те бородатые люди из-за гор, а спрашивают они крепко. И если не сдал... Веселье как-то быстро сошло на нет. Гости скомкано попрощались и потянулись на выход но через пять минут дверь скрипнула снова. Даша или Наташа? Нет, точно, Лера, Валерия. Тихая барышня в больших очках, которую слышно-то было только тогда, когда ее спрашивали преподаватели на занятиях. — А знаешь, ты стал совсем седым. — Не знаю, как-то пока не добирался до зеркала. — Показать? У меня есть с собой. — Зачем? Снова повисла пауза. — Ты стал какой-то... «Другой. Все остальные мальчишки, мальчишки и есть, а ты взрослый». «Так я и постарше всех вас буду». «Не всех. Мне двадцать три». «А почему тогда со школьниками учишься?» «Как и ты. Направили на военную подготовку». «Девушек вроде не призывают». «Насильно не призывают, но добровольное вступление в силы самообороны, или как они тут называются, очень поощряют». Масса всяких льгот сразу. И ты решила рискнуть? Ну, не все в общежитии ютиться, А так обещали через три года кредит на квартиру или дом. Льготный. А семья у тебя? За ленточкой осталась. Маленький городок при большом оборонном заводе. Закончила ПТУ как радиомонтажница. А завод возьми, да и закройся. А другой работы в городке нет. Совсем. И что ты сделала? Ну замуж меня никто не звал, поэтому поехала завоевывать Москву. В институт не поступила, в секретарши не взяли, ноги коротки. Уже подумывала в проститутки идти. «Это ты сейчас серьезно?» «Как тебе сказать?» Работала продавщицей и медленно сходила с ума от бессмысленности работы, постоянной бедности и бытовой неустроенности. Так что мысли возникали, да. Но встретила вербовщика и попала сюда. То есть, Везли-то нас всех явно с прицелом сделать работницами постельного фронта, но на месте оказалось по-честному. Свобода выбора, второй шанс и все такое. В этом плане орденцы молодцы. Прибилась к конвою в ПРА, здесь пошла на завод по специальности. Белый халат, паяльник и микроскоп. Выиграла от переезда сюда? Выиграла. Здесь я, по крайней мере, живу одна в комнате, а не вчетвером на полу в подсобке. Только поговорить не с кем. Кругом все больше девчонки молодые. У них ветер в голове и свист. В одном месте. И ты меня называешь взрослым? Теперь да. Месяц назад ты был пацаном, как эти наши одногруппники. Большим, но пацаном. А сейчас у тебя в глазах что-то появилось. Другое. Они снова замолчали. На этот раз надолго. Ладно. И извини, что голову морочу своими заботами. Пойду, пожалуй. «Ты, это, если захочется еще поговорить, приходи, буду ждать». «Захочется, приду».